и сложенный вдвое гербовый бланк с красным грифом и текстом. Председатель Президиума Верховного Совета СССР, генеральный секретарь Центрального Комитета КПСС Леонид Ильич Брежнев. Следователь по особо важным государственным делам при Генеральном прокуроре СССР Старший советник юстиции товарищ Шамраев Игорь Иосифович выполняет правительственное поручение. Всем государственным, военным, административным и советским учреждениям надлежит содействовать его работе и выполнять все его требования. Леонид Брежнев, Москва, Кремль. 23 января 1982 года. Я вложил этот бланк и деньги в карман пиджака и пошел в комнату проводить со Светловым и Пшеничным свой совет в филях.